Глава 15. Твоя скрипка принесет нам богатство. 325 двадцать год после возвращения. Повсюду дым, огонь. Женщина перекрикивает рев подземников. «Я люблю тебя!» Рожа рачнулся рывком с колотящимся сердцем. Рассвет брежил за высокими стенами форта Энджерс. Сквозь щели в ставнях пробивались бледные лучи. Мальчик крепко сжал талисман в здоровой руке, ожидая, когда уляжется сердцебиение. Крошечная куколка, детская поделка из ниток и дерева с прядью рыжих волос. Все, что у него осталось от матери. Он не помнил ее лица, его заволакивал дым. И вообще плохо помнил ту ночь. Лишь последние слова матери. Он слышал их в снах вновь и вновь. «Я люблю тебя!» Он потер прядь волос большим и безымянным пальцами из руки. На месте указательного и среднего остался лишь рваный шаром. Но благодаря матери он ничего больше не потерял. «Я люблю тебя!» Талисман был тайной меткой Рожера. Мальчик не рассказывал о нем даже Арику, заменившему ему отца. Куколка помогала пережить долгие ночи, когда вокруг сгущался мрак, и крики подземников леденили кровь. Но настал день, когда он снова почувствовал себя в безопасности. Он поцеловал куколку и вернул ее в потайной кармашек на поясе разноцветных штанов. Достаточно знать, что она там, чтобы ничего не бояться. Рожеру было 10 лет. Мальчик встал с соломенного тифика потянулся и зевая вышел из комнаты. При виде Арика, спавшего за столом, у него сжало сердце. Мастер заснул над пустой бутылью крепко сжимая ее горлышко, как будто в надежде выдавить еще пару капель. У каждого свои талисманы. Рожар подошел и вытащил бутылку из пальцев мастера. «Кто? Что?» Арик приподнял голову. «Ты опять уснул за столом». А, это ты, парень», – проворчал Арик. «Думал, это опять чертов хозяин». «Расчет просрочен. Сегодня мы выступаем на Малой площади». «Расчет» проворчал Арик. «Печь на этот расчет!» «Если мы не заплатим сегодня?» напомнил Рожер. Мастер Кевин обещал выставить нас на улицу. «Ну, значит, тогда мы выступим». Арик поднялся из-за стола, потерял равновесие и попытался ухватиться за стул. Но только свалился вместе с ним на пол. Рожер подошел, чтобы помочь ему встать, но Арик оттолкнул его. «Все в порядке!» крикнул мастер, словно подзуживая Рожера поспорить. И с трудом поднялся на ноги. «Я могу сделать сальто назад!» Он оглянулся, проверяя, довольно ли место. По его глазам было ясно, что он жалеет о похвальбе. «Лучше на представлении», – нашелся Рожер. Арик посмотрел на него. «И то верно». Оба испытали облегчение. «У меня пересохло в глотке», – сообщил Арик. «Мне нужно выпить, а уж потом пить». Рожер кивнул и налил воды из кувшина в деревянную кружку. Не надо воды, сказал Арик. Принеси вина, коготь демона вышибают когтем. Вино кончилось. Тогда сбегай купи, приказал Арик. Жанглер побрел к кошельку, споткнулся и едва не упал. Рожер поспешил ему на помощь. Мгновение Арик теребил завязки кошелька, затем размахнулся и ударил мешочком о дерево. Стука не последовала, и Арик зарычал. «Неклата!» А разочарованно взопил он и швырнул кошелек на пол. Жонглер покачнулся, провернулся волчком, пытаясь сохранить равновесие, и грохнулся следом. Когда Рожер подбежал к нему, Арик кое как встал на четвереньки, и его вырвало вином и желчью. Жонглер стиснул кулаки и содрогнулся. Рожер подумал, что его снова тошнит но через мгновение понял, что мастер рыдает. «Когда я служил герцогу, все было иначе», – простонал Арик. «Деньги сыпались у меня из карманов». «Только потому, что герцог оплачивал твою выпивку», – подумал Рожер, но благоразумно промолчал. «Говорить Арику, что тот слишком много пьет – верный способ его разозлить». Мальчик умыл мастера и помог ему добраться до тифика Когда Арик отключился на соломе, Рожер вытер пол тряпкой. Представления сегодня не будет. Неужели мастер Кевин действительно выставит их на улицу? И куда им податься? Стены Энджерса высоки. Но в сети над городом есть дыры. И воздушные демоны не редкость. Мысль о ночи на улице страшила мальчика. Он перебрал их скудные пожитки в надежде что-нибудь сбыть. Арик продал коня Джерала, когда дела пошли в кривь и в кость. Но переносной круг оставил себе. За него можно выручить неплохие деньги. Но Рожер не осмеливался его продавать. Арик пьет, играет в азартные игры. И когда их, наконец, вышвырнут на улицу, только круг сможет их защитить. Рожер тоже тосковал по временам, когда Арик служил герцогу. Шлюхи Райнбека любили Арика и привечали малыша как родного. Прижимали к надушенным грудям, кормили конфетами. Он помогал им краситься и прихорашиваться. В ту пору он редко видел мастера. Арик оставлял его в борделе, пока ездил по деревушкам, и оглашал герцогские указы своим звучным приятным голосом. Как-то вечером пьяный возбужденный герцог заглянул к своей фаворитке, И с недовольством обнаружил в ее постели спящего малыша. Он прогнал Рожера, а с ним и Арика. Рожер знал, что они впали в нищету по его вине. Арика и родители мальчика пожертвовали всем ради него. Но Арику, в отличие от родителей, Рожер может отплатить добром. Рожер бежал со всех ног, надеясь, что толпа еще не разошлась. Имя Арика Сладкоголосова до сих пор собирало зрителей, но ждать весь день они не станут. На плече он нес Ариков мешок с чудесами, сшитый из поблекших и обтрепанных разноцветных лоскутов, как и их одежда. В мешке хранились орудия жонглерского ремесла. Рожа рассвоил их все, кроме разноцветных шариков для жонглирования. Босые заскорудзлые пятки мальчика стучали по дощатому настилу. У Рожера были разноцветные сапоги и перчатки, но он оставил их дома. Ему больше нравилось бегать босиком, чем в поношенных сапогах с колокольчиками на носах. А перчатки он и вовсе ненавидел. Арик набил пальцы правой перчатки ватой, чтобы скрыть увечья Рожера. Фальшивые пальцы и настоящие соединялись тонкой ниткой и сгибались как единое целое. Ловкий трюк. Но Рожер стыдился всякий раз, когда натягивал тугую перчатку на увечную руку. Арик требовал, чтобы он надевал перчатки, но мастер не побьет его за то, о чем не узнает. Когда Рожер вбежал на Малую площадь, толпа роптала. Человек 20, в том числе дети. Когда-то Арик сладкоголосый собирал сотни зрителей со всех концов города и даже из окрестных деревушек. Пел в храме Создателя и Герцогском амфитеатре. Теперь гильдия доверяла ему только малую площадь. Да и то он не мог заполнить. Но хоть какие-то деньги лучше, чем никаких. Если хотя бы дюжина зрителей оставит рожару по клату, он сможет оплатить еще одну ночь у мастера Кевина. Лишь бы гильдия жонглеров не прознала, что он выступает без мастера. Если пронюхает то просроченная аренда станет меньше из их забот. Он с гиканьем и плясками прошел сквозь толпу, швыряя пригоршни крашеных крылаток из мешка. Семена кружились и порхали разноцветным шлейфом. Подмастери Арика!» – крикнули в толпе. «Сладкоголосый все-таки придет!» Зарители зааплодировали, и урожа разососала под ложечкой. Он хотел сказать правду, но помнил первое правило Арика. Ни в коем случае не портить настроение толпе. На малой площади было три яруса для зрителей. Деревянная ракушка сцены усиливала звук и защищала актеров от непогоды. Дерево было покрыто метками, но старыми и выцветшими. Смогут ли они защитить рожера и его мастера, если их сегодня выставят на улицу? Он взбежал по лесенке, прошелся колесом по сцене и ловким взмахом руки швырнул шепку к ногам толпы. Рожар всегда разогревал зрителей перед выступлением мастера, и несколько минут он привычно ходил колесом. Шутил, показывал фокусы и высмеивал власти придержащие. Смех, аплодисменты. Толпа постепенно начала расти. 30 человек. 50. Но зрители все громче роптали. и мне терпелось увидеть Арика Сладкоголосова. Урожа разососала под ложечкой, и в поисках поддержки он коснулся талисмана в секретном кармашке. Стараясь оттянуть неизбежное, он подозвал детей, чтобы рассказать им историю возвращения. Он неплохо изобразил ее, и кое-кто одобрительно кивал. Но на многих лицах было написано разочарование. Эту историю всегда поет Арик. Разве не за ней они пришли? «Где сладкоголосый?» – крикнул кто-то в задних рядах. Соседи зашикали, но вопрос повис в воздухе. Когда Рожер закончил рассказывать детям о возвращении, толпа недовольно загалдела. «Я пришел послушать песню!» – крикнул тот же Смутьян. И на этот раз остальные закивали в знак согласия. Рожер знал, что не стоит и пробовать. У него был слабый голос, и он давал петуха, когда тянул ноту. Его пение придется толпе не по вкусу. Он повернулся к мешку с чудесами в поисках подмоги и со стыдом отодвинул жонглёрские шарики. Рожар неплохо ловил и бросал предметы у вечной правой рукой, но без указательного пальца не мог правильно закрутить шарик. Полторы руки слишком мало, чтобы плести сложную паутину движений. «Какой из тебя жонглёр, если ты не умеешь петь и жонглировать?» Иногда сорвался Арик. Рожар знал, что никудышный. С ножами он управлялся лучше, но была нужна специальная лицензия гильдии, чтобы вызывать помощников из толпы. Арик обычно выбирал грудастых девчонок и частенько заваливал их после представления. «Похоже, он не придет», – сказал тот же зритель. Рожер молча обругал его. Толпа постепенно расходилась. Из жалости в шапку бросили клад другой. Но если рожер ничего не придумает прямо сейчас, «Ему не хватит денег для мастера Кевина». Мальчик взглянул на скрипичный футляр и поспешно схватил его, увидев, что осталось всего несколько зевак. Как и всегда, смычок удобно лег в искалеченную руку. Для скрипки довольно и трех пальцев. Смычок коснулся струн, и музыка наполнила площадь. Некоторые зрители повернули назад, но Рожер не обратил на них внимания. Мальчик плохо помнил отца но мысленно отчетливо видел, как Арик играет на скрипке, а джессом хлопает в ладоши и смеется. Играя, Рожер чувствовал отцовскую любовь, как ощущал материнскую, когда держал свой талисман. Под защитой родительской любви он отбросил страх и унесся на волнах музыки. Обычно он только аккомпанировал Арику, но на этот раз зашел дальше. Музыка заменила пение сладкоголосого. Пальцы здоровой левой руки порхали над ладами, и вскоре толпа начала хлопать в такт. Рожер играл все быстрее и быстрее. Зарители плескали все громче и танцевали у сцены. Мальчик поставил ногу на ступеньку и сделал сальто назад, не сбившись с ритма. Толпа взревела. Рожер очнулся от транса и увидел, что на площади полно народу. Забиты даже прилегающие улицы. Арик давно не собирал столько зрителей. От удивления Рожер едва не сфальшивил и стиснул зубы. Он продолжил играть, и музыка поглотила его вновь. «Хорошее представление», — похвалил кто-то за спиной, когда Рожер пересчитывал лакированные деревянные монеты в шапке. «Почти 300 клатов. Кевин уймется на целый месяц. Спасибо». Начал Рожер, но поднял взгляд и осекся. Мастера Джасин и Идум. Гильдейские. «Рожер, где твой мастер?» Грозно спросил Идум. Он был прославленным актером и шутом, на представление которого по слухам приезжали из самого форта Райзена. Рожер с трудом сглотнул и покраснел. Он опустил глаза, надеясь, что страх и чувство вины сойдут за стыд. Я. «Я не знаю. Он должен был выступать». «Держу пари. Опять надрался», – фыркнул Соловей Джасин. Поговаривали, что он сам прозвал себя Соловьем. Певцом он был неплохим, но, что намного важнее, он был племянником Джансона, первого министра герцога Райнбека. И не упускал случай об этом напомнить. Сладкоголосый совсем сдулся. Удивительно, что у него до сих пор не отобрали лицензию согласился Идум. Говорят, в прошлом месяце он обгадился посреди выступления. «Неправда!» – возмутился Рожер. «На твоем месте я бы о себе беспокоился, мальчик!» Джессин ткнул Рожеру в лицо длинным пальцем. «Знаешь, какое наказание полагается за сбор денег без лицензии?» Рожер побледнел. «Арик может лишиться лицензии. Если гильдия дойдет до магистрата...» Их обоих могут заковать в кандалы и отправить на лесоповал. И дом засмеялся. Не бойся, мальчик. Если гильдия получит свою долю... Он зачерпнул пригоршню деревянных монет из шапки. Мы забудем об этом досадном недоразумении. Гильдейские забрали больше половины монет. Рожару хватило ума прикусить язык. Он сомневался, что хотя бы один клад попадет в сундуки гильдии жонглеров. «У тебя талант, мальчик!» – бросил Джасин напоследок. «Поищи себе мастера получше. Можешь заглянуть ко мне, когда надоест подтирать за стариной кислоголосым». Рожер встряхнул шепку, и его досада мгновенно улетучилась. Даже половина это намного больше, чем он надеялся собрать. Он побежал обратно в трактир, по пути завернув только к мастеру Кевину, лицо которого при виде мальчика стало мрачным, как грозовая туча. Надеюсь, ты не попрошайничать пришел. Рожер покачал головой и протянул Кевину мешочек с деньгами. Мастер сказал, этого хватит на десятицу. Кевин заметно удивился, взвесив на ладони мешочек и услышав приятный перестук деревянных монет. Он мгновение помедлил, хрюкнул, сунул деньги в карман и пожал плечами. Когда Рожер вернулся, Арик еще спал. Мальчик знал, что мастер так и не поймет, что деньги заплачены. Он будет старательно бегать от трактирщика и радоваться, что прожил 10 дней за задарма. Последние несколько монет Рожер положил в кошелек Арика. Он скажет мастеру, что нашел их на дне мешка с чудесами. Большая редкость с тех пор, как с деньгами стало туго. Но Арик воздержится от лишних вопросов, когда увидит, что еще купил Рожер. Бутылку вина мальчик поставил рядом со спящим жонглером. На следующее утро Арик встал раньше Рожера и принялся разглядывать себя в потрескавшееся зеркальце. Он был не молод, но и не настолько стар, чтобы жонглерский грим не мог придать ему иллюзию молодости. В длинных волосах, выгоревших на солнце, золото было пока больше, чем серебра. Окрашенная каштановая борода скрывала растущий второй подбородок. Грим совпадал по цвету с загорелой кожей и морщинки вокруг голубых глаз были почти незаметны. «Прошлой ночью нам повезло, мой мальчик». Он загремасничал, проверяя, как держится краска. «Но нельзя же все время бегать от Кевина. Этот мохнатый барсук подстережет нас рано или поздно. И хорошо бы в кармане тогда стучало побольше». Он достал монеты из кошелька и принялся ими жонглировать. «Шести клатов». Его руки мелькали, размеренно выхватывая монеты из воздуха и подбрасывая обратно. За ними невозможно было уследить. «Ты тренируешься жонглировать?» Не успел Рожер открыть рот, как Арик кинул ему клад. Мальчик знал этот фокус и был наготове, но все равно испытал укол страха, поймав монету левой рукой и подбросив в воздух. Монеты полетели одна за другой, и Рожер судорожно ловил их искалеченной кистью перекидывал в здоровую и подбрасывал. Он в ужасе жонглировал четырьмя монетами. Арик добавил пятую, и Рожер заплясал на месте, чтобы ни одной не уронить. Шестую Арик швырять передумал и принялся ждать. Разумеется, через мгновение монеты застучали по полу. Рожер съежился в ожидании выволочки, но Арик только глубоко вздохнул. «Надевай перчатки, пора набить кошелек». Вздох ронял сильнее, чем крик или оплеуха. Злость означала, что Арик надеется на лучшее. Вздох, что мастер сдался. Нет. Слово само соскользнуло с языка, но когда оно повисло между ними, Рожер почувствовал, что все делает правильно. Как со смычком в вечной руке. Арик запыхтел сквозь усы, пораженный неслыханной дерзостью. «Я имею в виду перчатки», – уточнил Рожер. И ярость Арика сменилась интересом. «Я больше не хочу их надевать. Я их ненавижу». Арик вздохнул, откупорил бутылку и налил вина в кубок. «Мы же договорились», указал он бутылкой на Рожера. «Люди не захотят тебя нанять, если узнают о твоем увечье». «Мы не договаривались. Ты просто велел мне носить перчатки». Арик хмыкнул. «Не хочу тебя расстраивать, мальчик, но так уж заведено между мастерами и подмастерьями». «Никому не нужен калека-жонглёр». «Выходит, я всего лишь калека?» «Разумеется, нет. Я тебя ни на кого не променяю. Но не всякий увидит под шрамами человека. Тебе прилепят кличку и станут смеяться над тобой, а не над твоими шутками». «Плевать, в перчатках я словно кого-то обманываю. А рука и без фальшивых пальцев плохо гнется. Пусть смеются, лишь бы кидали клаты». Арика разглядывал его барабаня покупку. «Дай мне перчатки», – наконец сказал он. Черные перчатки доходили Рожер до середины предплечий. К кончикам пальцев были пришиты разноцветные треугольные лоскутки, а к ним – колокольчики. Рожер хмуро швырнул их мастеру. Арик поймал перчатки не глядя, выкинул их в окно и отряхнул ладони, будто испачкался. «Хватай сапоги и идем!» Он допил содержимое кубка. «Сапоги мне тоже не нравятся», – заикнулся Роджер. Арик улыбнулся мальчику и подмигнул. «Не наглей», – предупредил он. Закон гильдии дозволял лицензированным жонглёрам выступать на любом перекрестке, покуда они не мешают движению или торговле. Иногда их даже нанимали в торговые палатки или общие залы трактиров. Из-за пьянства Арика трактиры были исключены, и они выступали на улице. Арик любил поспать, и лучшие места давно разобрали другие жонглеры. Им же досталась лишь боковая улочка вдали от людских толп. «Сойдет», – проворчал Арик. «Созови зрителей, парень, пока я готовлюсь». Роджер кивнул и убежал. Завидев людей, он крутил перед ними колесо или ходил на руках. Пришитые к лоскутному наряду колокольчики зазывно звенели. «Выступление жонглера!» – кричал он. «Все на выступление Арика Сладкоголосова!» Акробатические трюки Рожера, еще не забытые имя его мастера, привлекли немало внимания. Несколько человек даже увязались за ним, хлопая в ладоши и смеясь его трюком. Один мужчина толкнул жену в бок. «Смотри, это ж паренек-калека с малой площади!» «Точно?» Сама взгляни на его руку. Рожер делал вид, что не слышит, и старательно искал зрителей. Вскоре он привел небольшую группу к своему мастеру. Арик приспокойно жонглировал мясницким ножом, секачом топориком, небольшой табуреткой и стрелой, перешучиваясь с растущей толпой. «А вот и мой помощник!» – объявил Арик. «Рожер Восьмипалый!» Рожер уже бежал к мастеру, когда услышал кличку. «Что такое Арик творит?» Останавливаться было поздно. Мальчик вытянул руки, трижды перековыркнулся и оказался в паре ярдов от мастера. Арик выхватил из воздуха мясницкий нож и кинул Рожеру. Тот был наготове. Мальчик завертелся волчком и здоровой левой рукой легко поймал тупой нож со смещенным центром тяжести. Завершив маневр, он закружился в обратную сторону и метнул его прямо в голову Айрику. Арик тоже закружился и замер с ножом в зубах. Толпа одобрительно завопила. Нож и прочие предметы замелькали в воздухе, и в шапку посыпались клаты. «Рожер восьмипалый! выкрикнул Арик. «В десять лет и с восьмью пальцами управляется с ножом лучше взрослого мужчины!» Зарители захлопали в ладоши. Рожер поднял увечную руку повыше, чтобы все видели. Толпа охла и ахала. Многие поверили, что мальчик поймал и бросил нож увечной рукой. Они расскажут об этом соседям и добавят еще от себя». Арик наградил Рожера кличкой, чтобы ее не прилепили другие. «Рожер восьмипалый, пробормотал мальчик, пробуя слово на вкус. «Оп!» – крикнул Арик. Рожер обернулся и хлопнул в ладоши, поймав брошенную мастером стрелу прямо у себя перед носом. Снова закружился, встал спиной к толпе, здоровой рукой метнул стрелу между ног обратно мастеру. Развернулся и показал искалеченную руку. «Опа!» Арик притворился испуганным. Уронил все лезвия, которыми жонглировал. Табуретка оказалась в его руках как раз вовремя, чтобы в нее вонзилась стрела. Арик осмотрел ее, словно не веря собственной удаче. Он выдернул стрелу, взмахнув кистью. И стрела превратилась в букет цветов, который он преподнес самой хорошенькой женщине в толпе. Монеты снова посыпались в шапку. Увидев, что мастер перешел к фокусам, Рожер бросился к мешку с чудесами за необходимым Арику реквизитом. В этот миг из толпы донесся крик. «Сыграй на скрипке!» Толпа одобрительно загудела. Рожер поднял взгляд и увидел того самого смутьяна, который вчера громко вызывал сладкого голосова. «Соскучились по музыке?» – немедленно откликнулся Арик. В толпе раздались одобрительные возгласы. Арик достал из мешка скрипку. Зажал ее подбородком и повернулся к зрителям. Но не успел он опустить смычок на струны, как тот же мужчина крикнул. «Не ты, а мальчик! Пусть восьмипалый сыграет!» Арик с раздражением взглянул на рожера под дружные крики толпы. «Восьмипалый! Восьмипалый!» Наконец, жонглер пожал плечами и протянул инструмент под мастерью. Рожер дрожащими руками взял скрипку. Не затми мастера своего, одно из первых правил, которые узнают подмастерья. Но толпа умоляла его сыграть, и смычок так хорошо лежал в вечной руке без проклятой перчатки. Мальчик закрыл глаза, коснулся неподвижных струн кончиками пальцев, провел смычком, и скрипка басовито загудела. Толпа притихла. Несколько мгновений Рожер играл тихо и поглаживал струны, как спину урчащего кота. Затем скрипка ожила в его руках, и он повел ее словно партнершу в риле, закружил вихре музыки. Он забыл о толпе, забыл об арике. Оставшись наедине с музыкой, он искал новые гармонии и в то же время вел одну и ту же мелодию, импровизируя под ритм хлопков, которые казались бесконечно далекими. Кто знает, сколько это продолжалось, он мог бы навсегда остаться в мире музыки. Но тут раздался резкий звон и что-то обожгло руку. Мальчик встряхнул головой и посмотрел на безмолвную потрясенную толпу. Струна лопнула, рубко сказал он и взглянул на мастера, который был поражен не меньше зрителей. Арик медленно воздил ладони и зааплодировал. Толпа разоразилась оглушительными рукоплесканиями. «Твоя скрипка принесет нам богатство, парень!» Арик пересчитал выручку. «Мы разбогатеем!» «Настолько, что сможете уплатить долги гильдии?» Они обернулись и увидели у стены мастера Джасина. Два его подмастерия, Сали и Абрам, стояли поблизости. Чистая сопрано Сали была настолько же прекрасна, насколько уродлива была ее внешность. Арик иногда шутил, что ей только рогатого шлема не хватает, чтобы ее принимали за скального демона. Абрум пел басом, и дощатые улицы вибрировали от его низкого гулкого голоса. Он был высоким и худым, с огромными кистями и стопами. Если Сали была скальным демоном, то он, несомненно, деревянным. Как и Арик, мастер Джесси наблалал звучным и чистым альтом. Он носил дорогую одежду из тонкой синей шерсти с золотым шитьем, презирая лоскутные наряды, которые предпочитали его коллеги. Длинные черные волосы и усы были умащены маслом и старательно уложены. Джасин был невелик ростом, но оттого не менее опасен. Однажды он выколол шанглеру глаз из-за спорного перекрестка. Мировой судья признал это самозащитой. Но в комнате подмастерьев поговаривали, что все было иначе. «Мои долги, гильдии не твое дело, Джасин!» Арик поспешно сыпал монеты в мешок с чудесами. «Подмастерья спас тебя вчера от позора, Кислоголосый, но его скрипки надолго не хватит!» Пока Джасин говорил, Абрум выхватил у раскрипку и сломала колено. «Рано или поздно Гильдия отберет у тебя лицензию!» «Гильдия никогда не предаст Арика сладкоголосова а если предаст...» «Джасин все равно останется второголосым!» Джасин нахмурился. Многие в гильдии уже называли его второголосым, и он легко приходил в ярость. Они с Салли надвинулись на Арика, и тот прижал сумку к груди. Абром притиснул Рожера к стене, не давая прийти на помощь мастеру. Но им не впервые было драться, чтобы защитить свою добычу. Рожер плюхнулся на спину, сжался пружины и пнул Абрама в пах. Подмастерья завопил дурным голосом. «Я думал, у твоего подмастерия бас, а не сопрано», – заметил Арик. Когда Джасин и Салли взглянули на своего товарища, Арик проворно запустил руку в мешок с чудесами и бросил в воздух горсть крылаток. Джасин нырнул в разноцветное облако, но Арик шагнул в сторону, подставив Джасину подножку, размахнулся и врезал Салли мешком в грудь. Дородная да, баба покачнулась, но могла бы устоять, если бы рожер не пал на колени у нее за спиной. Сали грузно рухнула, и Арика и Рожер, пока противники не очухались, бросились на утек под ощатой мостовой.